Самые названия мест, произносимые его устами, звучали в моих ушах так приятно, что я нарочно подводила разговор к тому, чтобы снова услышать их. батон руш Плат-Мейн, Дональдсон-Виль, шестидесятимильный пункт, Боннет-Кэр, Шток-Пристань, Карлтон, Корабельная пристань, Пароходная пристань, Новоорлеанская... Чупитуласская улица, Эспланада, улица добрых детей, гостиница Сент-Чарльз, Тиволийский клуб, Раковинная дорога, озеро Панашартен. Особенно приятно мне было еще раз услышать про Эр-Е-Ли, о Нашице, о Затмении, о генерале Кунтман, о Дункане Ф. Кеннер и других старых знакомых пароходах. Это было почти то же, что вернуться туда опять, так живо воспроизводили эти имена образы предметов и местностей. Вот в коротких словах история маленького Уиклоу. «Когда вспыхнула война, Они с отцом и больной теткой жили недалеко от Батон-Ружа, на большой богатой плантации, пятьдесят лет к ряду, принадлежавшей их семейству. Отец принадлежал к партии союзников. Несмотря на преследование, он не отступал от своих убеждений. Наконец, однажды ночью люди в масках подожгли их дом, и семейству пришлось бежать, чтобы спасти свои жизни. Они бродили с места на место и познали, что такое нужда, голод и горе. Больная тетка, наконец, обрела покой. Горе и опасности убили ее. Она умерла в открытом поле, как бродяга. Дождь хлестал ей прямо в лицо и гром гремел над головой. Скоро после этого отца схватили вооруженные люди и, несмотря на мольбы и просьбы сына, несчастную жертву задушили на его глазах. В этом месте рассказа болезненный свет мелькнул в глазах юноши, и он проговорил как бы про себя. «Если меня не примут, я все равно найду средство. Я найду средство». Как только отец скончался... Сыну объявили, что если через двадцать четыре часа он еще будет находиться в этой области, то ему придется плохо.